До самого утра он то бесцельно бродил по улицам, то сидел на скамье где-нибудь на набережной. Теперь мало кто ночевал тут на скамейках, как видно, война всем нашла работу. Странно, думал он, во время войны Англия тратит ежедневно 5 миллионов фунтов на убийство немцев, а в мирное время не может потратить 5 миллионов в год на борьбу с собственной нищетой. Дважды с ним вполне вежливо заговаривали полицейские, принимая его за отпускного фронтовика, которому негде ночевать. Он кое-как объяснял им, что просто хочет побывать на улице. Один отнёсся к нему совсем по-отечески. Послушай меня, сынок. Поди к молодым христианам. Они за койку возьмут недорого. У меня вон тоже сын воюет, тебе ровесник. Был бы он на твоём месте, не хотел бы я, чтобы он попал к какой-нибудь лондонской подоскушке. Он славный малый, верно тебе говорю. А с ним поступили не по совести, жестоко поступили. Ни разу отпуска не дали, а он уже почти два года во Франции. Почти два года без отпуска. Что за чудеса? Да, вот когда из лазарета выписался, и то не пустили. А с чем он там лежал? Да вроде со вспалением легких. Только мы-то думаем, это он так написал, чтобы нас не тревожить, а на самом деле ранило его. Потому как в другой раз он спутал и написал, что хворал плевритом. А вы случайно не знаете, что за лазарет? Как же, как же знаем? У Интерборн невесело усмехнулся. Он знал, что этот лазарет означает венерический. Пока солдат находится там на излечение, ему не платят жалованье, и затем на год лишают отпуска. Ну, отцу незачем знать правду. Давно ваш сын выписался из лазарета? Да уже месяцев 10, а то и больше. Ну, тогда к Рождеству ему наверняка дадут отпуск. Дадут, по-твоему. Право слово, он у меня славный малый, красивый, крепкий, любо посмотреть. Может, повстречаешься с ним, когда вернёшься на фронт. Том Джонс его звать. Том Джонс, артиллерист. И опять Уинтерборн усмехнулся при мысли. Каково было бы отыскивать Тома Джонса среди тысячи разбросанных по всем фронтам артиллеристов. Но вслух сказал: "Если повстречаемся, я ему скажу, что вы его ждёте, не дождётесь". И сунул в руку полицейскому полкроны. "Пускай выпьет за их столом за здоровье". Полицейский кивнул ему и на прощание назвал: "Сэр". Он позавтракал в закусочной Локхарта копчёной рыбой, выпил чаю, потом умылся в подземной уборной. Около 10 Он был дома. Не подумавши, прошёл в комнату Элизабет. Она и Реджи, сидя в халатах, пили чай. Извинившись, почти униженно, он ушёл к себе. Скинул башмаки с ноющих усталых ног и не раздеваясь, растянулся на постели. Через 10 минут он уже спал крепким сном. Свидание с Фанни вышло какое-то неудачное. Она была уж до того веселая и прелестна, Нарядно и обаятельно. Сперва оживлённо болтала, потом храбро старалась победить его неуклюжую молчаливость. У Интерборн и сам не понимал, от чего он так неуклюже молчив. Оказалось, ему попросту нечего сказать Фанне. Он словно отупел. Половина её изящных острот и тонких намёков до него не доходило. Похоже было, что он держит усный экзамен и как дурак делает ошибку за ошибкой. А ведь он очень любит И однако ему в сущности нечего им сказать. И так утомительно слушать их небрежную изысканную болтовню. Попытался он было рассказать Элизабет кое-что из пережитого на фронте. И когда описывал, как их обстреливали химическими снарядами, какие страшные лица были у отравленных газом, вдруг заметил, что её тонко очерченные губы погревились в усилие скрыт зевок. Прервав рассказ на полуслове, он попробовал заговорить о другом. Фани полна сочувствия, но и на неё, как видно, он наводит скуку. Да, разумеется, ей с ним скучно. И она, и все здесь по горло с этой войной, о которой непрестанно твердят газеты, и всё вокруг. Они хотят забыть о войне. Да, конечно, они хотят забыть. А тут является он, молчаливый, угрюмый в хаке, способный хоть немного оживиться только когда изрядно выпьет и заведёт речь о фронте. Он отвёз Фани домой в такси, по дороге держал её за руку и молча смотрел прямо перед собой. У дверей он поцеловал её: "Спокойной ночи, Фаня, родная моя. Огромное тебе спасибо, я так рад, что ты со мной поужинала". "А ты разве не зайдёшь?" "Не сегодня, милая, ужасно хочу спать, понимаешь? Я немного устал". "Ах так, ну, спокойной ночи. Спокойной ночи". Дверь захлопнула, отсекая последний слог. Возвращался он к Челси пешком. Уличные фонари светили еле-еле. Впервые в жизни он ясно увидел звезды на Пикадилле. Проходя по Кингс-Роуд, услышал, как тревожные звуки труп возвещали воздушный налет. Дома лег в постель, погасил свет и лежал с открытыми глазами, настороженно прислушиваясь. Заговорили зенитные орудия, И тут он к своему стыду понял, что страх перед взрывами вернулся к нему. И за слышав грохот бомбы, он всякий раз вздрагивал. А они падали всё ближе, и одна с яростным треском разорвалась на соседней улице. Он вдруг заметил, что обливается потом. Элизабет не возвращалась домой до 3 часов ночи. Они средже укрылись в отеле Пикадилли, когда она наконец вернулась, Винтерборн ещё не спал, но не окликнул её. Отпуск кончился, и 5 недель у Интерборна, как полагается, проболтался на сборном пункте. Ему тошно было возвращаться к казарменному жилью, и люди, которые теперь его окружали, были ему не по душе. Все они уже побывали в окопах, но здесь почему-то оказались совсем другими, чем на фронте. У затоварищества распадались. Каждый думал только о себе, Недружелюбно косился на остальных, и все роболепно заискивали перед унтер-офицерами в надежде получить увольнительную в город. Кажется, они только об увольнительных и думали, только и мечтали, что о девчонках да о кабаках, и без конца брюзжали. Порой кто-нибудь рассказывал случаи из фронтовой жизни, от которых волосы вставали дыбом, но у Интерборн считал, что любое из этих ужасов вполне правдоподобен, хотя, конечно, рассказчики могут и приврать. В память ему врезался рассказ, вернее, небольшой эпизод, слышанный от одного пехотного сержанта. «И худо ж нам пришлось на сумме, черт ее дери! Нагляделся я там! Бывало такое, век не забудешь!» «А что?» — спросил Уинтерборн. «Да вот, ранила одного нашего офицера, и, видим, бежит к нему немец с ручной гранатой. Подбежал, сдернул кольцо и сунул ее раненому под голову. А у офицера обе руки перебиты». И двинуться не может. Так он и лежал целых 5 секунд. Граната шипит у него под ухом, а он дожидается, чтобы она разнесла ему череп. Мы не успели к нему добежать. Того немца кто-то пристрелил, а потом наши подобрали раненного немецкого офицера и швырнули его живьём в горящий склад боеприпасов. И вот пил же он страшное дело. Со сборного пункта его отправили в офицерскую школу, дав перед тем отпуск на 2 дня. Он всё-таки уговорил Элизабет встретиться с Фани, и в день его отъезда они позавтракали все вместе. Фани с Элизабет проводили его на поезд, и выйдя с вокзала в Итерлоу, тут же разошлись в разные стороны. Потянулись месяцы нудной муштры в нудном мрачном лагере. Посреди обучения он получил двухдневный отпуск, а потом его произвели в офицеры и снова отправили в отпуск, велев ждать приказа о новом назначении. Увидев его в новой форме, и Элизабет, и Фанни пришли в восторг от покроя и материала. Теперь он точь-в-точь точь офицер, не хватает только знаков различия до портупеи. В новеньком офицерском обмундировании с маленьким голубым шевроном на левом рукаве, знак принадлежности к экспедиционным войскам, он казался чуть ли не франтом. В обеих вновь вспыхнули самые нежные чувства – И весь месяц отпуска они усиленно его развлекали и ублажали. Фанни по-прежнему считала, что он несравненный любовник. Но только в антрактах он уже не болтал весело и оживленно, а сидел хмурый, молчаливый или пил и говорил все о той же надоевшей и ужасной войне. Вот жалость. Ведь прежде он был такой милый и интересный собеседник. Подошел к концу и этот отпуск. Уинтерборн получил назначение и снова отправился на сборный пункт на север страны. Деревянные бараки стояли среди пустой, унылой и вересковой степи, негде было укрыться от дождя и ветра, и в эту сырую зиму холод пробирал до костей. Офицеры здесь резко делились на две части или касты. В одной те, кто воевал с первых дней, был ранен, но выжил и переведен на постоянную службу в пределах Англии. В другой — Вновь произведённая кое-кто из раненных, оставленная во внутренних войсках временно. Обедали в просторной общей столовой, но кроме того, были ещё две комнаты, то ли курительная, то ли гостинная, и словно по молчаливому уговору, каждая группа держалась обособленно. Одни лишь выпускники санксерского училища допускались в комнату избранников, которые оставались в Англии. Делать было почти нечего. Ротный строй, поверка, немного учения. Изредка дежурство. Офицеров-новичков, ждавших отправки на континент, оказалось так много, что казармы были переполнены и на плацу. Кажется, офицеров бывало больше, чем рядовых. Похоже, что младшим пехотным офицерам цена пятачок пучок, думал Ойндерборг. Наконец он получил приказ отправляться в действующую армию, опять во Францию, а не в Египет или Салоники, как он надеялся. Ему дали ещё 2 дня отпуска, и он поссорился с Элизабет, которая поймала его на том, что он в первое же утро сел писать нежную записку Фани. Он ушел от нее, возмущенный до глубины души, и весь этот отпуск провел с Фани. С Элизабет он увиделся только вечером, накануне отъезда, и кое-как с нею помирился. Теперь она была вне себя от ревности, потому что ночевал он у Фани, однако она простила его. «На войне он, видно, совсем поглупел», — заявила Элизабет, и сам не понимает, что делает. Но поскольку он сейчас опять уезжает на фронт, что ж, можно расстаться с друзьями. Они поцеловались, и Джордж ушёл, так как уговорился поужинать с Фани. Его поезд отходил на завтра в 7:00 утра. Он поднялся в половине шестого и поцеловал Фани, которая сквозь сон предложила сварить ему кофе. Но он не дал ей встать, наскро одёлся сам сварил кофе, почувствовал, что ему не до еды, и вернулся в спальню. Фани уже уснула. С глубокой нежностью, едва касаясь губами, чтобы не разбудить, он поцеловал её и тихонько вышел. Долго не мог найти такси и отчаянно боялся опоздать на поезд. Ещё заподозрит, что он нарочно задержался сверх положенного срока. На перрон он попал за минуту до отхода поезда. Насядчиков не было, но он со своим тяжёлым чемоданом всё же ухитрился влезть в вагон, когда поезд уже тронулся. Вагон оказался купейным. Но в него набилось столько офицеров, что сесть было негде. И у Интерборно пришлось стоять до самого дувра. Почти у всех в руках были газеты, только что стали доходить вести о жестоком разгроме пятой армии, их посылали возместить потери. У Интерборно вспомнился один разговор, хотя это было накануне вечером. Фани непременно хотела, чтобы он на часок другой заглянул с ней в один дом неподалёку от темпла. Там собирались сливки лондонской интеллигенции. Когда они с кем-то из знакомых Фани шли мимо вокзала Черринг-Кросс, Уинтерборн неожиданно столкнулся с Капралом из своей прежней роты, только что приехавшим в отпуск. «Ты иди, дорогая», — сказал он Фани, — «я вас догоню. На худой конец я ведь знаю адрес». И обернулся к Капралу Хоббсу. «Вы все там же?» «Нет, с ноября в другой части. Уипра захворал ногами. Чуть было не подвели меня под полевой суд». Но да потом замяли дело. Теперь я прикомандирован к базе. Повезло вам. Вы верно слыхали новости? Нет, что такое? Договаривают, да немцы вовсю наступают на Сомме, захватили нас в расплох. Мы отходим, и нашей старой дивизии вроде худо пришлось. Комендант говорил, разбили её в Дребезье. Боже милостивый. А я так думаю, это правда. Отпусков никому не дают, приказ вышел. Я в самый раз поспел, а то бы не уехать. На проходе отпускников было от силы человек 10, и повезло же мне, вовремя вырвался. Ну, всего доброго, старина. А вы я вижу, офицером стали. Да, вот опять еду на фронт. Счастливо вам. И вам счастливо. Потом у Интерборн отыскал дом, куда они шли с Фаней. Там собралось человек 10. Кое-кто был ему знаком. «Здесь уже слышали о неудачных боях на Сомме. Эту новость принес некто с улицы Уайтхолл, и теперь ее обсуждали». «Это тяжкое поражение», — заявил осведомленный гость. «Мне говорили, что, как полагают, в верхах, из-за него война будет тянуться годом дольше, и мы на этом потеряем по меньшей мере еще 300 тысяч человек». Он назвал цифру небрежно, словно она не имела особого значения, И потом у Интерборн снова и снова слышал эти слова: 300.000 человек. Их произносили так, будто речь шла о коровах в пенсах или редиске. Он принялся ходить взад и вперёд по просторной комнате, занятый своими мыслями, держась подальше от гостей и уже не слушая их болтовни. Слова "дивизия разбита в дребезги" гулко отдавались в мозгу. Ему хотелось схватить всех, кто был в этой комнате, и всех властеимоучи И вообще всех и каждого, кто не сражается с оружием в руках, и крикнуть им в лицо: "Девизия разбита". Вы понимаете, что это значит? Вы должны прекратить это. Сейчас же, немедленно прекратить. Девизия разбита. У Интерборн напряжённо прислушивался. "Да, так и есть", слыхали Бейкер, сказал он Вистовому. "Что, сэр?" "Слушайте". В тишине едва можно было различить далёкое жужжание аэроплана. Потом донёсся совсем слабый, новнятный гул. Вот, слыхали? Нет, сер. Это тяжёлая артиллерия бьёт по М. Скоро и вы услышите. Ну идёмте, нам надо поторапливаться. Путь далёкий, а надо бы обернуться до темноты. Ровно год, чуть ли не день в день прошёл с тех пор, как Ойндерборн впервые попал в М. И вот теперь он возвращался туда к командирам роты. Из Лондона он проехал прямиком в Этапль и несколько дней жил здесь, в палатке под соснами, на склоне песчаного холма. На фронт прибыло множество офицеров, и спать приходилось вчетвером в одной палатке. На взгляд Уинтерборна места хватало с избытком, но остальные трое младшие офицеры, впервые попавшие во Францию, жаловались, что им негде расставить свои походные койки, и они вынуждены довольствоваться спальными мешками. Уинтерборн не трудился вести с собой койку, знал, что вряд ли часто придётся на ней спать. В этапле даже и офицеры, хоть им живётся свободнее, не знали, как убить время. В столовой служила большая палатка, по которой гуляли свозники, зато имелся кинематограф, и у Интерборн бывал там каждый вечер. На базе служило много женщин, и он заметил, что некоторые беременны. Как видно, никто и не пытался это скрывать. Ну что ж, Рождаемость в Англии быстро падает, а младенца совершенно необходимы для следующей войны. Кладбище с тех пор, как у Интерборн несколько месяцев назад в последний раз видел его из окна вагона, разрослось вдвое. Дорого должно быть обошлось тогда наступление на Ипре. Вон, насколько акров тянутся деревянные кресты, старые уже покосились, потемнели от непогоды. Новые упрямо продвигаются все дальше в дюны. А теперь вот разгром на Сомме. Хэг отдал приказ ни шагу назад. Фош возглавил командование союзными войсками. В Америку летят отчаянные, мольбы немедленно прислать подкрепление. И все же фронт день за днем поддается назад под нажимом непрерывных немецких атак. Похоже, эта война никогда не кончится. В этапе Уинтерборн получил назначение во 2-ю роту 9-го батальона Фодершерского полка. Вместе с ним туда направлялись десятка-полтора младших офицеров. Почти никто из них на фронте еще не бывал. Батальон в эти дни находился на отдыхе в крохотной деревушке, милях в двадцати позади М. Фодоршевский полк входил в одну из тех самых дивизий, что были разбиты в дребезги. Батальон понес тяжелые потери. Выбыли из строя почти все офицеры, в том числе сам полковник и большая часть рядового состава. Новый командир батальона, в прошлом капрал Раджев, регулярных войск в офицеры был произведён в самом начале войны. Сноровка и педантизм старого служайки помогли ему выдвинуться, и теперь он получил временное звание подполковника. Он был не боец, не воин, но мастер моштровать и обучать. Грубил, запугивал людей, точно сержант-инструктор на плацу. И его метод обучения заключался в том, чтобы всем своим подчинённым, будь то офицеры или рядовые солдаты, с утра до ночи не давать ни минуты покоя. Посленедельного отдыха под его командой у Интерборн так вымотался, словно провёл эту неделю на передовой. Ещё не обстреленные офицеры выбились из сил и падали духом. А впрочем, справедливости ради надо сказать, что полковнику Стрейкеру приходилось тяжко, и не старайся он так явно дорваться до чинов и званий, карабкаясь в гору хотя бы и по спинам своих подчинённых, у Интерборн ему посочувствовал бы. От прежнего батальона мало что уцелело. Из старых офицеров остались четверо, в том числе адъютант-командира. Были еще несколько старых унтер-офицеров, да горсточка солдат, больше штабные и сигнальщики, и ни одного пулеметчика. Две роты целиком попали в плен, оставшиеся пробились из окружения ценой огромных потерь. А взамен прислали желторутых новобранцев, почти не обученных 18-летних юнцов. У многих поджилки тряслись при одной мысли об окопах. Чтобы восполнить нехватку унтер-офицеров, пришлось давать повышения чуть ли не каждому, кто успел понюхать пороха, даже полуграмотным обозникам, которые и подписаться толком не умели. Унтерборн надеялся, что поначалу он будет на фронте сверхштатным офицером и, находясь неотлучно при командирах более опытных, присматриваясь к ним в деле, постепенно освоится с новыми обязанностями. Он ужаснулся, когда его сразу же поставили командовать второй ротой, хотя это и польстило немножко его самолюбию, так или иначе это было неизбежно. Некоторые из новых офицеров были совсем ещё мальчики, другие добровольцы из службы тыла, прекрасно знавшие своё дело, но понятия не имевшие об окопной войне и наконец незаменимые служащие, за которых упорно держались коммерческие фирмы вплоть до переосвидетельствования 1917 года. Под началом Интерборна оказались четыре младших офицера: Хатчинсон, Коблд, Пейн и Раштон. Все неплохие ребята, но трое вообще впервые попали в армию, а четвёртый побывал только в Египте. В первый же день у Интерборна устроил смотр своей роты и ужаснулся. Он понимал, что варварство посылать под выстрелы этих мальчиков с испуганными лицами, не укрепив роту более опытными людьми. Было бы куда правильней рассыпать их по другим ротам. Буговицы у них были начищены до ослепительного блеска. На учениях они старательно чеканили шаг, делая поворот вправо или влево, почти по гвардейски щёлкали каблуками и трепетали, когда к ним обращался офицер. Но где же им было справиться с тем, что их ждало? У Интерборна вспомнилось, каким беспомощным щенком сам он впервые ал на фронт, и ещё сильнее сжалось сердце при мысли, что офицер совершенно неопытный и неумелый. О том, как командовать ротой на фронте, он имел самое смутное понятие. Конечно, он прежде выслушивал и исполнял чужие приказания, и в офицерской школе его в общих чертах обучали руководить ротой на бумаге. Но совсем другое дело взять на себя ответственность за 100 с лишним человек, причём почти все они просто испуганные мальчики, которые в жизни своей не видали никаких окопов, кроме учебных, и не слыхали, как разрывается снаряд. Ну что ж, Остаётся только одно делать своё дело и притом как можно лучше. Их дивизии предстояло сменить канадский корпус на одном из участков фронта у М. Винтерборн со своей ротой должен был занять часть резервной линии окопов влево от М. Все четверо ротных командира со своими вестовыми отправились на грузовике вперёд разведать позиции и уговориться с канадцами о том, когда, как и в каком порядке их сменять. Согубу необходимо вначалу интерборну батальонный получить и внимательно прочитать письменное распоряжение по обороне участка, каковые должны иметься у командира, кой его он сменяет. Предполагалось, что их встретят проводники из канадского корпуса, но тех в условленном месте не оказалось. У интерборн решил, что дойдёт и без проводников. Он нашёл бы дорогу вэм, хоть с завязанными глазами, и, наверное, раз 20 проходил когда-то по окопу. Я должна была теперь разместиться его рота. Другие офицеры, не надеясь на него, остались ждать. Он двинулся дальше вдвоём с Бейкером, своим денщиком и вестовым. Людей не хватало, каждый денщик одновременно был и вестовым, и, разумеется, прискверно исполнял обе свои роли. Бейкера навязал Уинтерборну, деспот батальонный, который вмешивался в каждую мелочь, а потом, если что-нибудь не ладилось, вздыскивал к командиру роты. При такой системе не трудно приписать себе все заслуги в случае успеха и свалить на кого-нибудь другого ответственность за неудачу. У Интерборна, будь его воля, никогда не взял бы Бейкера в вестовые и понять не мог, с чего батальонному вздумалось приставить к нему этого парнишку. Бейкер до войны служил по сыльным шляпной мастерской. Славный в сущности малый, но уж очень робкий, глуповатый и ленивый. Он, кажется, воображал, что наилучшим образом исполнять долг вестового, значит, шагать вплотную за офицером, поминутно наступая ему на пятки. Миновали хорошо знакомые у Интерборну места, кладбище, оно стало куда больше. Разрушенный посёлок, теперь ещё более разрушенный. Длинный шлаковый отвал. Прошли по Саутгемптон-роуд. Да, здесь всё по-прежнему, разве только выглядит ещё мрачней и безрадней. Ещё больше пострадало от обстрела. Несколько тяжёлых снарядов угодили на кладбище, видимо, совсем недавно, утром или прошлой ночью. Иные могилы разворочены, всюду валяются раскиданные взрывом кости, клочья одеял, обломки крестов. Винтерборн свернул на кладбище и прошёл вдоль длинного ряда могил, где лежали его товарищи-сапёры. Минуту другую постоял у могилы Томпсона. Крест покосился, В него попал осколок снаряда. Уинтерборн выпрямил его. Без особого труда он отоыскал нужный окоп и спросил у первого же канадского стрелка, как пройти к ротному командиру. Стрелок, беспечно опиршись на бруствер, жевал резинку. Уинтерборна, который привык к тому, что солдаты неизменно величают офицера сэр, тянутся в струнку и покорно едят глазами начальство, слегка покоробило, когда канадец ни слова не говоря, Небрежно откнул большим пальцем через левое плечо и вновь принялся задумчиво жевать резинку. Ротного командира, майора Уинтерборн застал в отхожем месте, рассчитанном на двоих. Майор весьма демократически расположился здесь и перекидывался добродушными шуточками с каким-то солдатом. В британской армии уборные для офицеров всегда устраивались отдельно. Уинтерборн вдруг развеселился и решил, что канадцы ему нравятся. Ему тотчас предложили выпить стаканчик виски и сыграть партию в бридж. Всё же он уклонился от этого любезного приглашения и объяснил, что сам пришёл сюда ознакомиться с письменным приказом на случай обороны и осмотреть все позиции. Канадский майор поглядел на него круглыми глазами и сказал, что никаких письменных распоряжений у него нет. Ну а что вы будете делать, если немцы вас атакуют? Да наверное, придётся занять фланговую оборону. Если уж немцы пройдут мимо пулемётчиков ВМ. Майор провёл у Интерборна по канадским позициям. Наперекор всем правилам он был без фуражки, и когда он шёл по окопам, солдаты дружески ему кивали. В знак приветствия или даже коротко окликали. У Интерборна заметил, что они не ждут, чтобы офицер заговорил с ними первым, и не называют его сэр. Забавно, подумал он. Канадцы бесспорно лучше солдат во всей британской армии. Канадские части всегда посылают в самое пекло, и однако они даже не называют офицера сэр. Встреча с канадцами, вероятно, была для Уинтерборна последним просветом. Больше он уже не знал ни одной весёлой или хотя бы спокойной минуты. Едва он вернулся в свой батальон, жизнь его обратилась в нескончаемый тяжкий кошмар. На него обрушился бумажный поток. С него требовали каких-то сведений и цифр. Он просто не понимал, как отвечать на всю эту писанину. Ошибкам, промахам, упущениям его неопытных солдат не было числа, и педан батальонный вымещал на нём всякую мелочь. Шли дни, недели, а он спал лишь изредка, урывками. Ему даже ни разу не удалось скинуть на ночь башмаки. Приходилось без передышки шагать взад и вперёд по окопу, особенно в те 6 дней, которые рота проводила на передовой. Да и во втором эшелоне, когда она сменялась, было не легче. Каждый день у Интерборн часами сидел, отвечая на дурацкие письменные запросы, с которыми прибегали к нему загнанные вестовые, и ломал голову над бесконечными приказами, подробными до тошными и никому не нужными. Опять и опять его вызывали в штаб батальона и беспощадно распекали и шпыняли за малейшую пустяшную оплошность. Наперекор всем правилам он сам шёл в дозор. Чтобы быть уверенным, что хоть один дозор на ночь сделает своё дело как следует. Из-за это тоже получил нагоняй. Солдаты, которых фронт неожиданно избавил от надраивания пуговиц, пузырянья и муштры, а их приучили думать, что это превыше всего, самым прискорбным образом распустились и стали небрежны в делах серьёзных. Они теряли снаряжение, разбрасывали патроны, не помнили своих обязанностей и засыпали на посту. Они дрожали, когда их посылали в дозор, чуть не плакали, оставаясь в секрете на ничьей земле, раскидывали по всему окопу обрывки бумаги, жестянки из-под консервов, объедки, тут же в окопе мочились и вечно забывали, что им было велено. Пока Уинтерборн, надрываясь до седьмого пота, пытался что-то втолковать своим солдатам и навести хоть какой-то порядок в одном конце траншеи, В другом конце совершались все мыслимые и немыслимые прегрешения против уставы и дисциплины. Бесполезно было брать на заметку провинившихся, ведь они уж и так были на передовой. Наказания более тяжкого, пожалуй, и не придумаешь. Однажды, выйдя из себя, унтер-оберн всё-таки велел старшине взять на заметку тех, кто прострафился. И к концу дня в списке у него оказалось 42 фамилии. Курм насмех. Он те офицеры поняли, что это дело гиблое, И всё осталось по-старому. Как выяснилось, почти все новобранцы отчаянно копались, надевая противогазы, и видно до того отупели, что просто не понимали, чем грозит газ. Они совершали проступки дикие и нелепые. Например, пулемётчики бросали пулемёт и всем расчётом отправлялись обедать. У Интерборн обнаружил это лишь на десятый день. Младшие офицеры, разумеется, всё видели, но не знали, что обязаны ему об этом доложить. Уинтерборн подал рапорт на унтер-офицера, который был за это в ответе, чтобы другим не повадно было. Написал рапорт и на рядового, который уснул на посту, но спохватился, что за столь тяжкое преступление беднягу могут расстрелять, и порвал бумажку. Ко всему он постоянно терзался мыслью, что позиции, занятые его ротой, никуда не годятся. Они растянулись на пятьсот с лишним ярдов по фронту. На линии охранения... Четыре секрета и наблюдательных поста на каждом полувзвод. За ними в 300 ярдах основная линия обороны и здесь же его командный пункт. Ещё дальше разбросаны отдельные пулемётные точки. У Интерборн всячески протестовал против такого расположения сил, но поделать ничего не мог. Быть может, план обороны отчётливо выглядел на бумаге, И ему удалось бы осуществить мия под рукой настоящих обстреленных солдат, но у Интерборнс его роте на это надеяться не приходилось. После первых же двух ночей, проведённых на передовой, он понял, что если немцы двинутся в атаку, он на своих позициях не продержится и 10 минут. Он пытался убедить в этом подполковника, умоляя хоть на время изменить диспозицию, разместить роту на меньшем участке, чтобы командир мог не терять своих людей из виду и услышал в ответ, что он ничего не смыслит и даже в капралы не годится. Уинтерборн возразил не без яда, что не всякому дано родиться капралам. «Пусть командирам роты поставят кого-либо другого», — предложил он. Но ему ответили «нет», — командовать будет он, если не желает немедленно отправиться под арест. А уж полевой суд покажет ему, что значит на фронте пренебрегать своими обязанностями и не повиноваться приказу. Разумеется, он не мог бы не было. Состряпать дело для военно-полевого суда ничего не стоит. Иу Интерборн воле не волей продолжал тянуть лямку. Ему очень повезло. На первых порах противник ни разу не атаковал его участок. И всё же, он лишился нескольких человек. Двоих подносчиков продовольствия ранило, когда они, посланные в наряд, потеряли своих и полночи плутали без дороги. Ещё одному пробило пулей шею. Хотя Интерборн трижды приказывал каждому унтер-офицеру, чтобы учили людей остерегаться вражеских стрелков, как-то утром во время поверки немцы обстреляли их снарядами с горчишным газом. О том, как опасен газ, у Интерборн твердил солдатам до изнеможения, и вот два снаряда упали у самого Брустверора. По другую сторону на стрелковой ступени находилось в это время шестеро солдат. В минуту разрыва Они пригнулись было, а потом тупо уставились на ярко-жёлтую воронку, не доумевая, от чего это так странно пахнет. Трое отравились газом, и двое не выжили. Каждую ночь Уинтерборн тащился из окопа в окоп по своему огромному участку, проверяя, все ли на месте. Однажды утром, когда уже расцвело, он пошёл проверить секреты, даже не пытаясь урвать хоть час для сна, словно чувил неладное. Постов было четыре, они укрывались там, где когда-то была передовая, отделенная один от другого расстоянием примерно в сотню ярдов. На третьем посту он увидел только шесть винтовок, приставленных к стенке окопа, и не души. Всех захватили в плен подкравшиеся в тихомолку вражеские разведчики, а ведь было уже совсем светло. Вероятно, все спали. Взбешенный Уинтерборн велел Вестовому привезти смену, а сам остался на страже. Вестовой пропадал целую вечность, а вернувшись, робко доложил, что сержант отказался прийти. Уинтерборну совсем не хотелось, чтобы о захваченном в плен отделении узнали на других постах, ещё перепугаются все насмерть. Оставлять на посту вестового было бессмысленно, едва дождавшись, когда командир повернётся к нему спиной, он наверняка побежит на другие посты и поднимет панику. Уинтерборн поспешил назад. Оказалось, вестовой передал его распоряжение до того путанно и бессвязно, что сержант попросту ничего не понял и велел переспросить родного и вернуться с точным и ясным приказом. Конечно, подполковник и на этот раз обвинил в случившемся Уинтерборна и опять пригрозил военно-полевым судом. Тот стал возражать. Они разругались, и после этого батальонный начал преследовать Уинтерборна с удвоенным пылом. Когда, проведя первые 3 недели на передовой, Рота получила 4 дня отдыха, у Интерборна был уже совсем подавлен и измучен. Он не думал, что можно до такой степени вымотаться. После нескончаемых окриков и топтанья в темноте, разведя всех по квартирам, он как подкошенный свалился на свою парусиновую койку. Он проспал 14 часов подряд. Несомненно, у Интерборна слишком принимал всё это к сердцу, всё казалось ему трагедией. Положение, в которое он попал, жестоко обостряло грызущую его болезненную тревогу. Судьба, всегда склонная к злым шуткам, как нарочно поставила его в такие условия, что он непрестанно терзался душой и телом, выбивался из последних сил и всё впустую. Быть может, ему просто не повезло, потому что по алфавиту он оказался в конце списка и послали его в батальон, так скверно сформированный и отданный под команду такого бурбона, В офицерскую школу мы кончили почти одновременно, но у меня дело шло довольно гладко, а на него валились все шишки. Его одолевали мрачные раздумья, всё казалось беспросветным и безнадёжным. Личная жизнь пошла прахом, в армии его положение хуже некуда, союзные войска снова и снова отступают, и похоже, что война будет длиться вечно. И даже если он уцелеет, никогда у него не хватит сил начать новую жизнь. Да еще его сразу опять послали в Эм, с которым для него неразделимы были такие трагические воспоминания, и оттого вдвое труднее было обуздывать и с дерганной контузиями нервы. Бессонница, неотвязная тревога, потрясение, лихорадка, которая возобновилась, едва он вернулся на фронт, безмерная усталость, вечно подавляемый страх. Все это привело его на грань безумия, и лишь гордость и привычка владеть собой еще помогали ему держаться. Он потерпел крушение, и его кружило, как щепку, в бешенном водовороте войны. Тянулись дни, недели, месяцы. Уинтерборн жил точно в бреду. Что бы он ни увидел, что бы ни услышал, в мозгу отдавалось одно — смерть, смерть, смерть. Всюду на полях сражений были гибели, смерть. Казалось, они вошли в него, и теперь самая кровь его отравлена. Он жил среди искромсенных трупов, среди останков и праха, На каком-то адовом кладбище, Россией наковырнув палкой стенку окопа, он задевал рёбра человеческого скелета. Приказал вырыть за окопом новую яму для отхожего места, и трижды приходилось бросать работу, потому что всякий раз под лопатами оказывалось страшное чёрное месиво разлагающихся трупов. Однажды туманным утром он поднялся на высоту 91, где, наверное, при свете дня никто не бывал с тех пор, как её отбили у немцев. Вокруг была непривычная тишина, всё окутал густой туман. Вблизи фронт словно замер, но из севера и с юга доносились отзвуки ожесточённые канонады. Мёртвая, опустошённая земля, изрытая воронками, в ржавых обрывках колючей проволоки и всюду валяются скелеты в стальных касках. В клочях изтлевшего триппя, то серого, то цвета хаки, вот костлявые пальцы скелета всё ещё сжимают обломок заржавелой винтовки. Вот зияет полусгнивший башмак, в нём виднеются тонкие кости с желватыми суставами. Вот скелет, искалеченный разрывом. Череп расколот надвое, зубы раскидало по пласту обнажившегося мела. Силой взрыва монета и металлический карандаш вогнала в берцовые кости. В бетонном пулемётном гнезде три немецких скелета повисли на пулемёте, умолкнувшая дула которого всё ещё смотрит в амбразуру. К пулемётчикам подобрались сзади и закидали их фосфорными гранатами. Такая граната прожигает человеческую плоть, от неё не спастись. На обнажённом запястье скелета, на соскохшемся кожаном ремешке, ещё держатся разбитые часы. Глубился туман, и в воздухе, сотрясавшемся от грома далёкой канонады, Медленно плыли его белые пряди, точно тени убитых. А у Интерборн всё стоял безмолвный, застывший и смотрел на последние достижения цивилизованного человечества. На их участке предпринята была вылазка. Из окопа у Интерборн следил за огневой завесой, прикрывавшей отряд, посланный в расположение врага. Ночную тьму разрывали осветительные и сигнальные немецкие ракеты. Яростно огрызалась немецкая артиллерия, миномёты и пулемёты. Ветром несло клубы дыма и удушливого газа. Несканчаемо длилось тягостное ожидание. И вот, едва держась на ногах, возвратились офицер и трое солдат, в крови, почерневшая от дыма, одежда изорвана о колючую проволоку. Вылазка не удалась. На передовую с базы прислали особую химическую команду, и она обстреляла противника минами с токси Каждая из нескольких тысяч мин несла смертоносный заряд ядовитого газа. А выпустив последнюю мину, гости поспешили убраться в свояси. На передовую обрушился ответный огонь немецкой артиллерии, а на другое утро у Интерборн видел в бинокль, как немцы на носилках уносили своих мертвецов. На ничьей земле упал английский аэроплан. Пилот был ещё жив. У Интерборн видел, как он пытался выбраться из кучи обломков. Вражеский пулемёт дал по нему очередь, и он бессильно свесился через борт кабины. Аэроплан в Дребезги разбила своя же артиллерия, чтобы немцы не могли позаимствовать конструкцию. Их передвинули на другой участок. Опасались вражеской атаки, и когда стемнело, рота принялась укреплять повреждённое проволочное заграждение на ничьей земле. Внезапно немецкий фронт на протяжении полумили вспыхнул сплошной полосой огня. Послышался нарастающий свист и вой, и вокруг с треском разорвались тысячи химических снарядов. Многих убило прямым попаданием, ранило разлетевшимися осколками. Каждый, кто больше двух раз вдохнул смертоносный газ, был обречён. Миновала ночь, забрезжил медленный туманный рассвет, а по ходу сообщения всё ещё шагали санитары. Тела на насилках были недвижимы, на губах выступила пена. Немецкие атаки выдохлись. Началось мощное контрнаступление союзных войск. Полумертвые от голода немецкие армии были отброшены в свою неприступную крепость, на линию Гинденбурга. Канадскому корпусу великолепным штурмом удалось взять рубеж Дракур-Киан. И вот Уинтерборн снова на Сомме, в этой чудовищной пустыне преследует отступающего врага. Ночью они прошли по дороге Бапом к Амбре, И наскра выкопав неглубокие ямы в песчаном откосе, устроились на ночлег. В бледном свете луны разорённая земля лежала оледенелая, застывшая, как сама смерть. Это безмерное запустение подавляло, люди говорили шёпотом. При свете дня стало видно, что всё вокруг завалено мусором, оставшимся после разгромленных немецких армий. Изувеченные танки, орудия на разбитых колёсах, Выступали среди недвижного океана, взрытых нарядами земли, точно остовы затонувших кораблей. Всюду под ногами шенели потрёпанные ранцы, винтовки, флашки, противогазы, гранаты, каски, лопаты, брошенные в минуту панического бегства. Ночь в небе встала зарево, пылал Камбре, и чёрным горбом вырисовывалась на багровом фоне гора Бурлон. Выгнали немцев на Камбре, двинулись дальше от деревни к деревне. Вражеский арьергард, отступая, непрерывно бил по ним из орудий и пулемётов. Немецкие пулемётчики, осколки великолепной армии первых военных лет, погибали на посту. Охваченная паникой немецкая пехота целыми подразделениями сдавалась в плен. Трое суток кряду в роте у Интерборна шла впереди других по незнакомой местности. Он вёл её ночами по компасу, а мысли его путались. Нестерпимой пыткой было идти в непроглядной тьме сквозь город снарядов и всё время опасаться, что вот-вот по тебя застрочит из засады вражеский пулемёт. Рота с боем врывалась в деревню, больше 4 лет пробывшая под властью немцев. Перепуганные жители забивались в погреба или обезумев от ужаса бежали куда глаза глядят. Спустя час после рассвета, после короткого, но яростного артиллерийского обстрела, Рота заняла деревню Эф. На дорогах вокруг неё шагу нельзя было ступить. Всюду мёртвые немцы, разбитые повозки, искалеченные трупы лошадей. Убитые немецкие солдаты валялись посреди улицы среди груд черепицы и кирпича. В каком-то саду крестьянин, потерявший рассудок, рыл могилу жене, которую разорвало снарядом. В разрушенной сельской школе у Интерборн подобрал на полу книгу. Это оказался Паскаль. Мысли о христианстве. Часть Камбре война сравняла с землёй ещё в 1914 году. Остался печальный памятник, аккуратно собранный в куче битый камень. Другую часть уничтожил пожар. На уцелевших улицах многие дома были разграблены, мебель переломана, картины и фотографии сорваны со стен, подушки вспороты штыками, занавеси рассечены. Ковры изрезаны в куски, перепортив всё, что только попалось под руку, немцы свалили вещи в кучу посреди комнаты, мочились и испражнялись на них. У Интерборн заглянул по крайней мере в десяток домов, и всюду было одно и то же. За Камбре деревню разграбить не успели, но грязь была неимоверная. Гудели тучи мух. Иные домики, стоявшие на отшибе, были выпотрошены до последней крохи. В одном таком домишке в Интерборн увидел измождённую француженку и двух полумёртвых от голода детей. У них не осталось ничего, буквально, буквально ничего, кроме соломы. Он отдал им свой неприкосновенный запас провизии и 20 франков. Женщина взяла их, лицо её застыло в тупой безнадёжности. Уже недалеко была бельгийская граница. Вечером 3 ноября у Интерборн с двумя десятками солдат ворвался в деревню К. С другого её конца поспешно отступали немцы. Приказ был по возможности занять деревню и остановиться здесь на ночлег. У Интерборн расквартировал роту, расставил караулы и охранение, потом пошёл осмотреть погреба. Немцы были мастера ставить подрывные ловушки, которые взрывались при неосторожном прикосновении, а кроме того, Уинтерборн хотел удостовериться, что в погребах не укрылись неприятельские солдаты и не нападут потом на спящих в расплох. Он спускался в каждый погреб с электрическим карманным фонариком и скоро убедился, что опасаться нечего. Немцы бежали в такой спешке, что кое-где в погребах остались винтовки и снаряжение. Полы были устланы соломой. В одном погребе у Интерборн увидел на столе неоконченное письмо, оборванное на полуслове. В другом валялся огромный чёрный пёс. Хозяин пристрелил его из боязни, что он попадёт в чьи-нибудь недобрые руки. Полковник объяснял по карте план предстоящего боя. Офицеры записывали. Приказ был излишне подробный, но ясный и чёткий. Кончили около половины четвёртого, а в половине седьмого назначена была атака. Накануне у Интерборн поднялся в 5:00 утра и с тех пор непрерывно был на ногах. Хотелось спать, глаза резало, голова была такая тяжёлая, что он с большим трудом понял и записал приказ. Он еле выводил слова дрожащим, неузнаваемым почерком, путал и пропускал буквы. Подолгу не мог разобраться в ссылках на карту и издал батальонного себя, снова и снова его переспрашивая. У них оставалось около часу до выхода на боевые позиции. Усталые офицеры поспешили к себе, чтобы немного вздремнуть. У Интерборну отчаянно хотелось спать, но сон не шел. При одной мысли о том, что опять надо драться, Хотя бы и с разбитым, потерявшим всякую надежду немецким арийергардом, он сопел от ужаса. Как выдержать ещё одно огневое заграждение? Он пытался написать Фани и Элизабет, но на уме было другое, он не мог собраться с мыслями, не мог связать несколько самых простых фраз. Он сидел на стуле, который принёс ему денщик, и, подперев голову руками, остановившимся взглядом смотрел на солому, на мёртвого чёрного пса. Он жаждал одного — покоя. Ему нужен, ему необходим покой. Он не может больше вынести, у него не осталось ни капли сил и энергии. Быть бы скелетом из тех, что лежат на высоте девяносто один, безымянным трупом, каких много валяется на улице. У него даже не хватило мужества взять револьвер и застрелиться, и презрение к себе стало отчаянной, последней каплей, переполнившей чашу его терпения. Они построились по взводу на Деревенской улице, и каждый офицер в молчании повёл свой взвод к назначенному участку. У Интерборн с горсточкой людей взводом управления шёл следом и проверял, так ли разместился каждый взвод, как велено. Он пожал руку каждому офицеру. Хорошо помните приказ и рубеж, который вам надо занять. Да. Прощайте. Зачем так? Лучше до свидания. Прощайте. Он вернулся на свой командный пункт и стал ждать. Взглянул на светящиеся стрелки ручных часов. Двадцать пять минут седьмого. Через пять минут атака. Эту холодную ноябрьскую ночь заполняла необычайная тишина. Тысячи людей, сотни орудий стояли друг против друга, готовые к бою, но кругом не слышалось ни звука. Он прислушался. Все тихо, вестовой что-то шепнул сигнальщику, тот шопот он ответил ещё 3 минуты тишина сердце у интерборно сильно билось быстрее, чем тикали часы, которые он поднёс к уху трах точно оркестр по знаку дирижёрской палочки загрохотали тысячи орудий на севере и на юге тьмы, как не бывало, всюду слепящие вспышки выстрелов земля содрогается от страшных ударов в воздухе воют и визжат снаряды Вспыхнуло огнями немецкое передовая, теперь заговорила немецкая артиллерия. Бросаясь вперёд, у Интерборн успел увидеть, как двинулись в атаку первое отделение его роты. Потом всё смешалось в дыму и грохот орвущихся снарядов. Он видел, как покачнулся и упал его вестовой, когда между ними разорвался снаряд. Потом исчез скопрал, его разнесло снарядом в клочья. У Интерборн добежал до выемки, где проходила дорога. Лёк на краю и стал всматриваться в рассветную мглу. Ничего не видно, только дым, и он рванулся дальше, и вдруг со всех сторон немецкие оказки. Он схватился за револьвер, потом заметил, что немцы безоружны и высоко подняли трясущиеся руки. Стречели немецкие пулемёты, непрестанно свистели пули. На ходу он увидел нескольких убитых солдат своей роты. Одно отделение уничтожил тяжёлый снаряд всё до последнего человека. В других местах мертвецы лежали по одиночке, убит Джеймсон, убит Холлиเวล. А вот сразу трое убитых: сержант Мортон Тейлор и Фиш. У Интерборн выбрался на шоссе, отсюда до рубежа, который им надо было занять, оставалось всего 300 ярдов. Бешеный пулемётный огонь не давал ему роти ступить ни шагу дальше. Офицеры и солдаты прижались к земле, солдаты полили из винтовок, пулемёты расстреливали ленту за лентой. Ранин был второй вистовой у Интерборна. Он корчился на земле и стонал: "Ради бога, добейте меня, добейте, не могу, пытка, добейте меня". Словно что-то сломалось в мозгу у Интерборна. Он почувствовал, что сходит с ума, и вскочил. Пулемётная очередь стальным бичом яростно хлестнула по его груди. Вселенная взорвалась, и всё поглотила тьма. Французская республика. Главное командование союзными армиями. Ставка главнокомандующего. 12 ноября 1918 года. Офицеры, унтер-офицеры и солдаты союзных армий. Вы упорно сдерживали неприятеля. Долгие месяцы вы с неизменной энергией и решимостью атаковали его. Вы выиграли величайшую битву в истории. Исполнили священный долг. Спасли свободу. Всего мира. Вы вправе гордиться собой. Вы овеяли своё знамёна неувидаемой славой. Потомки вам благодарны. Подпись Фос. Маршал Франции, главнокомандующий союзными армиями. Эпилог. 11 лет, как повержена Троя. И мы, старики, Иным уж под 40, в солнечный день сошлись на Валу крепостном, пили вино, толковали, а в пыльной траве ящерицы суетились и стрекотали кузнечики. Кто показывал старые раны, кто вспоминал, как горела от жажды гортань, и сердце стучало под грохот сражения. Кто вспомнил о нестерпимых страданиях. Седые волосы были у всех, и угасли глаза. Я по Одольсе сидел, в стороне от речей их и воспоминаний, и услышал, как двадцатилетний юнец с нетерпением, с досадой подруге сказал: "Да пойдём же. Ну что ты заслушалась их? Мало слышала ты стариков? Недовольность тебя болтовни об Ахилле, о Троя, и зачем они вечно твердят о разпрех забытых, о скушнях давних боях?" Для чего повторяют имена мертвецов, которых мы и не знали? И увлёк её прочь, и она оглянулась. Всему, что она с говорил он с презрением, но слов уже не было слышно. Я думал о несчастных могилах вокруг разрушенной Трои, и о всех молодых и красивых, обратившихся в прах, и о долгих терзаниях, и о том, как всё это было напрасно. А тут же те речи мне в ухо стучали, словно ржавый клинок ударял о клинок. А двое уходили всё дальше и на ходу целовались. И смех доносился весёлый. Я поглядел на запавшие щёки, на глаза, что смотрели устало, и седые виски стариков, окружавших меня, под 40. И тоже пошёл от них прочь с сожалением и скорбью бессильной терзаясь конец книги читала Ирина Воробьёва